Такой же ядовитый червь уже полз по твоей руке. Ты кажешься мне слишком гордым, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, чтобы не стало твоим назначением выносить их ядовитое насилие. Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой, навязчивостью. Их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови. Они льстят тебе, как Богу или дьяволу. Они визжат перед тобой, как перед Богом или дьяволом. Ну что ж, они льстецы и визгуны. И ничего более... Так бывают они часто любезны с тобой. Но это всегда было хитростью трусливых. Да, трусы хитры. Они много думают о тебе своей узкой душою. Подозрительным кажешься ты им всегда. Все, о чем много думают, становится подозрительным. Они наказывают тебя За все твои добродетели они вполне прощают тебе только твои ошибки, потому что ты кроток и справедлив. Ты говоришь, невиновны они в своем маленьком существовании, но их узкая душа думает виновно всякое великое существование». Даже когда ты снисходителен к ним, они все-таки чувствуют, что ты презираешь их, и они возвращают тебе твое благодеяние скрытыми злодеяниями. Твоя гордость без слов всегда противоречит их вкусу. Они громко радуются, когда ты бываешь достаточно скромен, чтобы быть тщеславным.